«Этот добрый Соло воображал, что он может уничтожить памятники славы Мария. Ха-ха! Счастливый диктатор полагал, что для этого достаточно снять его статую триумфальную арку в честь его побед над кимврами и тефтонами. Жалкий самообман! Нет, он может при своем могуществе и жестокости опустошить целый город!» перебить всех его жителей, превратить Италию в груду развалин, но изгладить из памяти людей победу над Югуртой и битву при Систийских водах — это не в его силах. «Бедный глупец!» — вскричал своим визгливым голосом Эмилий Варин. «Наперекор всем его стараниям, консул Липид взял, да и украсил эту базилику великолепными бронзовыми барельефами, изображающими победы Мария». «Этот лепит заноза в глазу нашего счастливого диктатора!» «Э, полно вам! Что такое лепит?» — презрительно сказал толстый клиент краса. «И что он, значит, перед сулой? То, что комар перед слоном! Но разве ты не знаешь, что он мало того, что консул, но и богач? Богач его краса!» «Знаю, что он богат, но вряд ли он богач краса!» Ну, хотя бы так. Что же он может сделать с Улей, со всем своим богатством? А то, что он привлечет на свою сторону народ. Ну, как бы не так. Народ осуждает его непомерную роскошь. Не народ осуждает его, а патриции, которым завидно, что они не могут жить так, как он. А знаете, знаете ли, в этом году случится что-нибудь необычайное. Почему ты так думаешь? потому что в деревне Аремина произошло небывалое чудо. На Валерия петух заговорил человеческим голосом. Да ну? Да если нет правда, если действительно, так должно же случиться что-нибудь необычайное. Если правда, да весь Рим говорит об этом. Сам Валерий, вернувшись сюда из Аремина, рассказывал это. И вся его семья, и друзья, и слуги говорят то же самое. Чудеса?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 Ну, что касается меня, то я хотя и не Авгур, а для меня значение этого чуда ясно, как день. — О, — вскричала пули с удивлением. — Нечего тут удивляться. — Ого! — воскликнул на этот раз насмешливый клиент Марка Краса. — Так разъясни же его нам, если ты понимаешь смысл лучше самих Авгуров. — Я разъясню. «Это богиня-невеста, разгневанная поведением одной из своих жриц, посылает к предостережению». Отлично сказано, понимаю. Наверное, так оно и есть», — со смехом сказал Гай Тавривий. «Завидую вам, что вы так хорошо понимаете. А вот я, так, признаюсь, ничего не понимаю в этом случае». «Полно морочит-то нас». клянусь богами, не понимаю». «Ладно». «Варин подразумевает преступную связь Висталки и Лицинии с твоим патроном Красом». «Ложь и клевета!» — с негодованием вскричал верный клиент. «Это такая гнусная ложь, которой и думать-то не следовало бы, а не только говорить». Не я то же самое говорю», — иронически заметил Варин. «Но поди разуверия этих добрейших квиритов. Они хором кричат о святотательной любви твоего патрона к красивой Висталке». «Повторяю вам, что это клевета!» «Слушай, любезная пулей с твоей стороны понятно и похвально отрицать это, но нас ты не проведешь, клянусь, Меркурием!» «Любви не спрячешь, она просит наружу. «Если бы Крас не любил Лицинии, то не сидел бы возле нее на всех публичных собраниях, не осаждал бы ее своим ухаживанием и своими нежными взглядами!» «Ведь мы смекаем, что это значит!» И сколько ты ни не тверди «нет», а мы все-таки будем говорить «есть». лучше Венеру Мурцискую со всем жаром, какой придают тебе щедроты краса, чтобы не сегодня-завтра в это дело не вмешался цензор». В эту минуту какой-то человек среднего роста, но геркулесовского телосложения, с черными глазами и черной бородой и с энергическими чертами смуглого лица —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 «Я виделся с Эрториджи. Он вернулся из своего странствия». «Был в Капуе?» «Был». «Сговорился с кем-нибудь?» «С одним германом, неким Акнамао, самым энергичным и смелым в школе. Он считается силачом». «Ну и что же?» — нетерпеливо спросил Спартак, глаза которого радостно заблестели. «У этого Акнамао такие же планы и надежды, как и у нас». Он сейчас же ухватился за нашу мысль и дал клятву Арториджи, что будет пропагандировать наше священное и справедливое дело. Прости, что я говорю «наше», когда должен был бы сказать твое. Пропагандировать его среди наиболее энергичных гладиаторов школы Лентула-Ботиата. «Ах!» — воскликнул Спартак, глубоко переводя дух. «Если бы боги олимпийские оказали поддержку несчастным угнетенным...» Но я уверен, через несколько лет рабство исчезло бы с лица земли. Только Артурет же передавал мне, продолжил Крис, что это так на хотя и очень храбр, но опрометчив, не сдержан и не предусмотрителен. А? Это не Это плохо. И я подумал то же самое. Оба гладиатора помолчали, и потом Крис спросил Спартака: «А Актилина?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 Спартак помолчал и потом прибавил. «Сегодня вечером у него соберутся его друзья. Я также буду там, чтобы уговориться насчет общего плана действий. Боюсь, однако, что из этого ничего не выйдет. Так наши тайны известны ему и его друзьям. Не беспокойся, они не выдадут ее, даже если мы не сговоримся с ними. Римляне так презирают рабов и гладиаторов, что никогда не поверят, чтобы мы были способны угрожать их власти».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 с этими гордыми притеснителями и доказать им, что мы такие же люди, как и они, а не низшая раса. О, я не отступлюсь от моего дела и до конца жизни. Я вложу в него всю мою энергию, всю мою душу и доведу его до конца или погибну. Спартак произнес эти слова твердым и тоном, пожимая руку Криса. И тот прижал его руку к своему сердцу в волнении, говоря, «Спартак, спаситель мой!» Ты рожден для великих дел. Из людей твоего закала выходят герои. — Или мученики? — грустно пробормотал Спартак, опустив голову.